Эпилог. Москва. Кремль. Его Императорское Величество Николай Михайлович. «И о чем же ты просишь, брат?» Сандро в форме лейтенанта военно-морского флота смотрит прямо в глаза, выглядит совершенно спокойным. Мне докладывали, что он даже слезу не пустил, когда узнал о смерти папа. «Я прошу тебя разрешить мой брак с княжной Ольгой Владимировной Оболенской». Не самый плохой вариант. Мне сейчас самому необходимо жениться. Подходящих невест в Европе не так уж и много. А так Сандра выбывает из игры. Пусть возится со своими корабликами. Хорошо, я подумаю. Что ты хочешь за это? Я понимаю, что он понимает, что я понимаю. Кажется, так это называется. Оставь мне флот. Вот как? Я мечтаю совершить кругосветное плавание. Потом же... А потом ты получишь флот. Я согласен. Флот и княжну Аболенскую. А помолвки будет объявлено сегодня же. Я, конечно же, согласился. Но что скажет господин н Посмотрим.